Слава двадцать В Среду Ефремов выкроил время и заехал в больницу к Ефросинье Ивановне. Старушка была так плоха, что вышла из палаты с большим трудом. «Игорюша, у меня к тебе огромная просьба». «Тихо так, чтобы никто из посторонних не услышал», — сказала она. «Съезди к Любе, попроси ее, чтобы приехала, мне надо с ней кое о чем поговорить, по-женски». Люба была младшей дочерью Ефросиньи Ивановны. Со старшей дочерью пенсионерка не общалась, а с младшей поддерживала отношения, поздравляла ее открытками на праздники, на дни рождения Любы и ее детей приезжала к ним в гости. Тетя Фрося, я за Любой бегать не буду». Она на заводе посменно работает. Когда по вечерам дома бывает, не вычислить. Давайте сделаем проще. Я вам сам все привезу. По списку». «Неудобно же», – вздохнула старушка. Ефремов придвинулся к больной и прошептал на ухо. «Ночную рубашку, трусы и что еще?» Игорюши меня же поскоро сюда привезли. Собраться толком не дали. Стала оправдываться пенсионерка». Ефремов терпеливо выслушал ее, сделал пометки в блокноте. «Все привезу». Он поднялся с жесткого больничного топчана, но старушка вновь усадила его. «Ты вот что, Игорек!» – зашептала она. «Сходи к моему лечащему врачу, поговори с ним. Пусть он признается, что со мной такое происходит. Я ведь не в первый раз в кардиологии лежу, но раньше такого не было». Вот тут она показала на подреберье с правой стороны. Тут стало все холодеть изнутри, словно я кусок льда проглотила, и он не тает, а только больше становится. Ты, Горюша, сходи к врачу, покажи ему корочки милицейские, постращай его, пусть все как есть расскажет, а то мне вообще ничего не говорят. Игорь демонстративно взглянул на часы. «Хорошо, я поговорю. на завтра, тетя Фрося». По пути Ефремов заглянул в ординаторскую. Лечащий врач Ефросинья Ивановна Шапунов был на месте. «Так вы я племянник?» – усомнился врач. «Любимый племянник». Игорь сунул под нос врача раскрытое служебное удостоверение. «А, ну это другое дело», – протянул врач. С сотрудником столь уважаемой организации можно откровенно поговорить. Вы действительно ее родственник? Да, Армия в одном подъезде с ней жил. Моя бабушка и Ефросинья Ивановна были подругами. В одном подъезде жили это почти родня. Коллеги, нам надо поговорить. Два врача, ни слова не говоря, поднялись с места и вышли из ординаторской. «У вас также? спросил Шипунов. «Абсолютно. Только, говорят, пошептаться надо». «Какая у нас все-таки скучность?» Врач достал сигарету, закурил. «В Америке у каждого врача в больнице свой кабинет. А у нас...» «Доктор, мы не в Америке», – мягко пресек разговор на отвлеченные темы Ефремов. «Давайте поговорим о здоровье Ефросиньи Ивановны. С ней что-то серьезное?» У нее заканчиваются жизненные силы, а так ничего существенного. Небольшие перебои в работе сердца. В ее возрасте и при ее состоянии здоровья – обычное явление. Про жизненные силы нельзя ли поподробнее? Охотно объясню. Врач докурил сигарету, затушил окурок в массивной стеклянной пепельнице. Представьте некий сосуд. К примеру, огромную бочку. Этот сосуд наполнен жидкостью, водой или кровью, без разницы. В момент рождения человека в днище сосуда открывается клапан, и жидкость начинает вытекать наружу. Как только бочка опустеет, человек умрет по естественным причинам, от старости. Я доходчиво объясняю. «Исключительно. Ваша аллегория комментариев не требует». «Едем дальше. У молодого человека исходящая струя мощная, а у старика вытекает тоненькая струйка. Давления-то жидкости в сосуде нет, он почти пустой. У вашей бабушки или соседки, неважно, сейчас истекает такая тоненькая струйка, что может прерваться в любой момент. А здесь, в кардиологии, исходящий клапан у вашей знакомой немного засорился. «Мы починим его и выпишем старушку. Домой умирать отправите?» «Зачем же так категорично?» Врач усмехнулся усы. «Мы ее выпишем в связи с выздоровлением. Ваша родственница попала в стационар по причине преклонного возраста, а не в силу опасности болезни». «Конец года, процент давит», – задумчиво сказал Ефремов. «У нас такая же фигня». Процент превыше всего. Каждая смерть в стационаре считается браком. И не важно, что пациент умер от старости. Мы уже нахватали покойников с начала года. Так что зря рисковать не будем. На той неделе, если ничего не изменится, мы ее выпишем. Доктор, сколько Ефросинья Ивановне не осталось? Кто его знает. Врач внутрь сосуда заглянуть не может. И все-таки... Настойчиво повторил инспектор. «Может месяца, а может два. При надлежащем уходе и хорошем питании она и полгода может прожить, и год. Организм человека непредсказуем. Сколько жидкости осталось в сосуде, вам не ответит никто, кроме него». Врач показал пальцем в потолок. «А он своих секретов нам, простым смертным, не раскрывает». «А какой ваш личный диагноз?» Игорь, до этого момента безучастно рассматривавший стены в кабинете, неожиданно повернулся к врачу и посмотрел ему в глаза. «Готовьтесь к похоронам», – по-товарищески посоветовал Шипунов. «Спасибо, я все понял». Игорь попрощался с врачом и поехал домой к пенсионерке. У Ефросиньи Ивановны Ефремов поставил на плиту чайник, в задумчивости закурил, припомнил все, что старушка рассказывала о своей семье. До середины 1960-х годов она, муж и две дочери проживали в трехкомнатной квартире. Муж скоропостижно скончался. Старшая дочь Галя вышла замуж и настояла на размене родительской трешки – на две однокомнатные квартиры. На этой почве мать с Галиной вдребезги разругались и прекратили всякие отношения. Люба в 1975 году выскочила замуж и прописалась в квартире мужа. Сейчас в ордере на квартиру Ефросиния Ивановна прописана как ответственный квартиросъемщик, а ее дочь как член семьи. То есть она с согласием матери в любой момент может опять прописаться в этой квартире. Что получается? Если я сейчас пропишусь у Ефросинии Ивановны, то квартира моя. После смерти ответственного квартиросъемщика Люба сможет прописаться в квартире только с моего согласия, а я его, естественно, не дам. Мне остается самая малость – дождаться, пока старушка умрет, и похоронить ее в тайне от младшей дочери. «Нет, немного не так. Мне надо прописаться у Ефросинии Ивановны и до ее смерти не подпускать Любу к матери». Игорь прошелся по квартире, представил, что это жилище уже его. «Всю старую мебель я выброшу и куплю новую. На стены поклею обои, заменю линолеум. Черт возьми, у меня будет своя квартира». От нетерпения Ефремов заметался из угла в угол, не зная, с чего начать. То ли забрать на всякий случай ордер, то ли приготовить старушке нижнее белье в больницу. «А может, прав кочегар?» – задумался Игорь. «К черту условности! До понедельника квартира хоть как моя! Выловлю Голубеву, приглашу поговорить...» «Нет, вначале прописка, потом похороны...» а уж потом можно гостей созывать. В шкафчике среди документов пенсионерки Ефремов нашел обменный ордер и забрал его с собой. Береженого Бог бережет, решил он. Без ордера Люба прописаться не сможет. Без бумажки ты букашка, а бумажка у меня. Вернувшись в рай отдел, Игорь обрисовал ситуацию с квартирой начальнику уголовного розыска. Абрамкин понял его с полуслова и повел к Балагурову. «Чем я могу помочь?» – спросил начальник милиции. «Квартира находится в машиностроительном районе. Мне надо, чтобы в определенный день паспортистка приехала к старушке и приняла у нее заявление с просьбой прописать меня в ее квартире. Хозяйка квартиры уже старенькая, сама до паспортного стола дойти не сможет». «Не вопрос», – заверил Балагуров. «Я позвоню Иванченко и обо всем договорюсь». Жилье, которое сотрудник милиции получал на стороне, приносило РОВД двойную выгоду. Во-первых, один сотрудник больше не нуждался в улучшении жилищных условий, а во-вторых, освобождалось его место в очереди на получение жилья. Ради квартиры для своего офицера Балагуров был готов пойти на поклон и к председателю райсполкома, и к первому секретарю райкома партии. А тут и ходить никуда не надо. Снял трубку, попросил начальника соседнего РУВД о мелком одолжении. И дело сделано. «Олег Гаврилович, держи этот вопрос на контроле», – наказал начальник милиции. «Если Ефремову надо будет отлучиться на день-другой, – Бумаги какие собрать старушку врачам показать. Ты не препятствуй. Работа от нас никуда не убежит. А квартира ускользнуть может. Квартира — дело святое, — согласился Абрамкин. Вечером Игорь с трудом сдерживал себя, чтобы не послать сожительницу куда подальше. Все, что не делала Жанна, раздражало его. Что за ужин она приготовила? «Разве так кормят любимого мужчину? Посуда! Кто так моет посуду?» «Ничего! Это Жанна по-человечески делать не умеет!» «У тебя на работе ничего не случилось?» — спросила что-то заподозрившаяся сожительница. «Все в порядке, дорогая. Просто я устал, как собака. Вот и дергаюсь по каждому поводу. Не обращай внимания. Высплюсь, все пройдет». Успокоившийся Жанна стала что-то рассказывать Игорю, но он не слышал ее. «Квартира, квартира, своя квартира!» – стучала в голове у инспектора. «Я одним махом решу все проблемы. Не надо будет ребенка усыновлять, не надо получку Жане отдавать, не надо выискивать место, где можно с хорошенькой девушкой уединиться. Прописка, похороны, и я сам себе хозяин». Домовладелец. В пятницу Ефремов чуть не рванул с работы собирать чемодан, но вовремя остановился: Не буду спешить! Эвакуироваться я всегда успею.